Глава 42. Краснее накинуть темный облик оказалось делом нетрудным. Я же сначала подумала, что мне внешность захотят поменять, но нет. Исчезли белые прятки в волосах, да Аура изменила цвет. Те, кто не знал до этого, что я светлая, так и не узнают об этом. Незнакомцы будут думать, что я темная. Как пояснили Томила и Бальтазар, «Мне станет легче ходить по улицам, общаться с местными. И охотники на фею не сразу след возьмут». Домой шла с непокрытой головой. Иногда смотрела по сторонам, но никому не было дела до какой-то темной, возможно, даже не магички. Бальтазар и то больше внимания к себе привлекал, чем я. На лице расцвела улыбка. Мысли то и дело перескакивали с рабочих на романтические. Свежие, красивые, и аккуратные, как на подбор грибочки, ехали в моей корзине. Завтра будет пирог с грибами. Ох, надеюсь, что у меня получится новинка, и народ ее примет. А может, Илан Велитрен оценит? «Алисия!» — охнул Луи, стоило мне зайти в булочную. «Бальтазар, твоих лап дело. Нас могут заподозрить в недобром. Слишком много народа знает, что моя племянница светлая». А тут вмешалась магия, и она неожиданно стала темной. Могут властям донести о такой перемене. «Пусть доносят», — отмахнулся от гнома Тазар. «Придут власти, а мы скажем, что Светлая устала от назойливых взглядов. Решила пожить в тишине и спокойствии». «Не ссорьтесь, мальчики, нам еще грибы нужно обработать». Шутливо произнесла я, открывая доверху наполненную корзину. Все будет сделано. Джаспер исчез вместе с корзиной, не дав мне полюбоваться лесным урожаем. Алисия, возле меня возникла Софи и прошептала, приложив ладонь к губам. Там подъехала большая черная карета с вензелями какого-то правящего дома, а из нее вышел высокий эльф с букетом черных роз. Началось! простонал Бальтазар и кинулся в сторону дверей. Я же бросилась к зеркалу, подозревая, кто приехал. «Я ужасно выгляжу!» Тёмное платье не прибавляло шарма. Луи, милый, побежала обратно к гному. «Если это приехал господин начальник тайной там чего-то, ланвелитрен, то умоляю тебя, заболтай его минут на пять. Я быстро надену праздничный наряд». «Алисия, куда ты голову суешь? донеслось из-за закрывающейся двери. «Тайный, Лан!» «Но я же сердцем чувствую, что он хоть и темный, но не обидит меня». Софи с помощью своей магии помогла поправить мне волосы. Голубое платье и шляпка того же цвета гармонично смотрелись с темными волосами. «Как я выгляжу?» Улыбка растягивала мои губы, а глаза с надеждой смотрели на домовую, ожидая вердикта. «Алисия, ты, как всегда, неподражаема!» Софи подлетела и поцеловала меня в щеку. «Господин эльф будет сражен на повал!» «Скажешь тоже!» Засмущавшись, взяла маленькую сумочку и вышла за порог. «Госпожа Алисия!» Увидев меня, вежливый ланвелитренд, поклонившись говорившим гному и коту, сделал шаг мне навстречу. «Это вам!» Он протянул черный букет и неожиданно нахмурился, стоило мне взять цветы в руки. «Что с вами?» спросила обеспокоенно. «Что с вашей магией, Алисия?» Он внимательно посмотрел на меня. Этот букет был сюрпризом. Как жаль, что он не удался. Кто-то накинул на вас темноту. Искусный маг. Мне пришлось приложить указательный палец к губам, чуть кивнув головой, чтобы подтвердить его догадку. «А какой сюрприз?» — не удержавшись спросила. «В цветочном магазине зачаровали розы. От светлой магии они должны были побелеть». Он поднес к губам мою ладонь. «Как мило!» «Цветы источали приятный аромат. Вы не против?» Я протянула букет Софи. «Конечно. Их лучше поставить в воду», — улыбнулся Лан и повернулся к гному. «Господин Луи, разрешите вашей племяннице прогуляться со мной в Императорском саду и посетить театр. Сегодня дают прекрасную комедию». Луи растерянно посмотрел на меня, а потом на Бальтазара. «Я...» — замялся дядя. Пусть девочка прогуляется, твердо произнес Бальтазар, главе тайного сыскного департамента. Можно доверить сохранность нашей девочки. Спасибо, господа. Сразу же после спектакля прекрасная Алисия будет доставлена домой. А как же пироги? Романтическая дымка отступила, и я вспомнила об обязанностях. Не беспокойся, Алисия. «На сегодня всего достаточно, а как только закончится продукция, то мы закроемся», — успокоил Луи. «Госпожа», — Лан Велитрен распахнул передо мной дверь кареты и подал руку. Как просторно тут, оглядываясь, я опустилась на мягкие черные сиденья подушки. Стены были обиты материалом, похожим на бархат, на окнах плотные шторы. Лан, сев напротив меня, проследил за взглядом. Если желаете, то открою шторы и опущу стекло. Теплый ветерок не помешает. Будьте добры, мне очень хотелось, чтобы Эльф продолжал говорить своим приятным бархатистым обволакивающим голосом. Алисия, это вам господин Бальтазар накинул темноту. Расскажите, зачем? Он не смело протянул ладонь и дотронулся до моих пальцев. Лан Велитрен, Лан, позвольте мне пока сохранить свои тайны при себе. «Но поверьте, ничего дурного мы не замышляем». «Я верю, верю. Просто беспокоюсь. Обещайте, если вам будет угрожать опасность, то вы непременно мне расскажете». «Расскажу», — тихо прошептала я, покраснев. А эльфийские изящные пальцы продолжали поглаживать тыльную сторону моей правой ладони.